558. Ноябрь 6. Вечное ожидание. Вечное ожидание будущего. Вечное ожидание эволюции мира. Ожидание нового идущего на смену старому и будет правильной установкой сознания. Поэтому все учителя устремляли в будущее, все давали надежду и все побуждали идущих за ними надеяться и ждать грядущего. Твёрдая надежда на будущее есть мощный двигатель, если она сопровождается действием. Настоящая хорошо лишь как ступень к ожидаемому будущему, дающий возможность его осуществить в желаемых формах. Действенная надежда становится устремлением и приобретает силу огненного двигателя жизни духа. Вера, надежда и любовь. Вера укрепляется доверием к учителю. Вера в непреложность эволюции сущего и неизбежность суждённого будущего усиливается действием и переходит в устремление, давая крылья духу. Любовь остаётся звеном связующим иерархию кверху и книзу. Старые понятия остаются, но углублённые новым пониманием жизнь. Явление и ожидание надо понять как условия движения в будущем. кому уже нечего более ждать, от твоего ждать больше уже нечего, ибо потух его огонь и покрылся слоем пепла. Ожидайте эволюции мира. Ждите перемен, больших и малых, и яро утверждайте непреложность будущего. Даже по человечеству нельзя его отрицать. Не отрицаем день завтрашний. Надо его продолжить логически в беспредельность. Настоящее не удовлетворяет живое сознание, потому, говорю, живите в будущем и будущем. Оно будет. Следовательно, будущее не фантазия, но реальность. Будущее есть двигатель эволюции человеческого духа. Его утверждаем. Ради него отдали жизни свои лучшие представители человеческой расы. Ради него шли они на смерть и на муки. Разве можно жизнь свою отдать за ничто? Но они отдавали. Значит, будущее было для них действитнее настоящего, если за приближение его была заплачена цена жизнью. Поэтому явление великого ожидания есть мистерия жизни, ждущей, сколько значения скрыто в этом понятии. Мало ожидать, Надо действовать, надо еще обострить свои чувства, так чтобы ощущать это будущее, скрытое от глаза завесой. И многие чувствовали и предвосхищали его, прозревая в огненные дали грядущего. Их называли пророками и ясновидящими, и за ними шли, ибо чувствовали огненную истину неотрицаемого. Утверждайте глубокую значимость будущего как единственной сферы, куда можно устремлять человечество, ибо будущее есть мост в беспредельность. Не прошлое, не настоящее, но будущее сияет огнями неслыханных возможностей, ибо в будущем всё. Только люди, настроившие сознание своё на ключи будущего, могут быть истинными водителями человечества.